Флавия Майер. Алхимия и ее жертвы. Часть первая. Помни о своем положении. Равенство – вещь невозможная, потому не вздумай требовать от эльфов большего, чем полагается твоей расе. Ада Гастангс сидела рядом с Ламлисом. Подобная картина возмутила бы любого эльфа. Полуэльфийка пользовалась таким расположением эльфа немыслимо. Ламлис расположился в своей гостиной возле камина, прикрыв ноги пледом. Гостиная была обставлена со вкусом. Коричневые диваны, обшитые мягкой тканью, обшитые деревом стены и дубовый столик. Ада сидела в кресле напротив и вдохновенно рассказывала наставнику о своих наблюдениях и открытиях. «Ах, мастер!» говорила она звонким голосом. А вы знали, что если соединить эфирный порошок с толчеными фейскими ягодами, то полученное зелье расслабления действует более восьми часов. Это куда дольше, чем если вместо ягод взять сок ивы. Здорово, мастер, вы так не считаете? Ада описала, как это зелье работает на мышах. После него они успокаиваются. Она размахивала руками, изображая суетящихся мышей, и с не меньшей живостью говорила, как они ведут себя после зелья. Ламлис блаженно улыбнулся и произнес размеренным тоном. Фейские ягоды мало кто применяет, ибо они обыкновенно используются в настойках. Как оказалось, этот ингредиент способен на большее. Это наблюдение легко объяснить. Ягоды эти имеют седативное свойство. Однако другим привычнее использовать проверенные годами рецептуры, а не устраивать эксперименты над собой. Ламлис привык к своей ученице. Он ни разу не пожалел, что согласился взять ее под опеку, так как отец Ады состоял с ним в дальнем родстве. Чистый воздух и спокойные улочки поначалу были непривычны Аде после темных лабиринтов трущоб, где затерялся дом ее семейства. Вскоре она выросла в шумную и озорную полуэльфику, чьи редкие визиты домой воспринимались скорее как бремя, нежели какое-то радостное событие. Родители не бросались обнимать старшую дочь, чей громкий голос и сияющие глаза никак не сочетались с их привычной унылой жизнью. Ламлиса Ада запомнила еще с первого дня знакомства. Необычайно высокий рост впечатлял не ее одну. Светлорусые волосы обрамляли пожелтевшее лицо. Морщины, если выдавали почтенный возраст, то лишь на самую малость, так как улыбка молодила его. Карии глаза светились мудростью и бесконечной добротой. Несмотря на семисотлетний возраст, эльф сохранил ясный рассудок и крепкое здоровье. «Ах, мастер!» – нахмурила светлые брови Ада. «Разве это не скучно? Если выполнять все по бумажке, то наука так и будет стоять на месте!» Аде Гастангс исполнилось уже двадцать один год, шестнадцать из которых она провела у мастера. Так она называла великодушного эльфа-мудреца Ламлиса. Она была среднего роста, а короткие заостренные уши выдавали в ней полукровку. Вьющиеся волосы медового цвета она разделяла пробором и убирала сзади под шиньон. Глаза походили на золотые монеты, круглые и блестящие. Розовая юбка в пол и белая блузка подчеркивали загорелую кожу ады. «Зато гарантируется проверенный годами результат!» – откинулся в кресле мастер. «В ином случае ты рискуешь!» В свое время много юных исследователей расплатились за находки жизнями. «Да», – подхватила Ада, – «поле непредсказуемо, но богато на находки. Алхимия для того и существует, чтобы помогать другим все новыми и новыми средствами». «Именно поэтому твоя помощь для меня бесценна. Твой живой ум и любознательность, которой эльфам часто не хватает, помогают в поисках свежих решений». «Ах, мастер!» – у полуэльфейки заблестели глаза. «Вы так добры!» Затем они начали обсуждать солнечную погоду. Беседу прервала служанка, немая горничная, молодая женщина двадцати лет, высокая и темноволосая, встала в дверном проеме и махнула в сторону прихожей. Ада подошла к входной двери. На крыльце ожидал почтальон, чтобы вручить черный конверт. Еще минуту назад Ада сияла от счастья, но через миг ее лицо осунулось, а глаза погасли. Она вялой походкой вернулась в гостиную и осторожно села на диван с письмом. Она прочитала короткую записку и подняла на мастера пустой взгляд. «Мастер», — монотонно произнесла Ада, — «мне нужно срочно навестить семью. Умер брат». Ламли мрачно вздохнул. Он изучил ее взглядом, привстал и с тревогой проговорил. «Снова пойдешь в Антасент? Без сопровождения я тебя не отпущу, ведь это неблагополучный район». Это во всех отношениях опасно. «О, мастер, не утруждайтесь!» Ада подложила подушку под спину Ламлису. «В прошлый раз, когда вы вызвались сопроводить меня, мы спотыкались и бесконечно блуждали. А я помню, как компания мелких воришек чуть не обокрала нас!» — настаивал Ламлис. «Налетели на нас, как стая мух, среди белого дня! Ужас! Благо, я еще не настолько немощен, чтобы не суметь постоять за себя и даму, потому беда миновала!» Да и вездесущий грязь и смрад – это попросту вредно для здоровья. Мне не впервой, – отмахнулась Ада. В самом деле, что может произойти плохого, если я пробегу по знакомому пути? Вы знаете, как быстро я бегаю. Пускай меня сопроводит обегаль, ваша служанка. Все равно место себе не найду, покуда ты в Антасенде. Мастер, прошу, не переживайте за меня. Семья нуждается во мне, поэтому я обязана посетить их. Абигаль, Мастер позвал горничную. «Сопроводи, из Гастангс». «Мастер, сейчас только два часа дня. Я успею вернуться до того, как стемнеет». Ада шустро устремилась к выходу и уже хотела было попрощаться, как Ламлиса окликнул ее. «Ада, не забудь шерстяную шаль». «Но я же достаточно тепло одета». Ада притормозила и обернулась на Ламлиса. «И надень чулки потеплее, в этих замерзнешь». «Я не маленькая, мастер!» Чуть смутилась Ада. «Отказа не принимаю». Ты и без того идешь на рискованный шаг. А если еще и не в тепле, так я совершенно с ума сойду. Мне нужно знать, что тебя не настигнут коварные морозы». Быстро переодевшись, Ада выскочила из дома. Чуть поадаль за ней следовала служанка. Ада быстро шла по знакомой улице Оркэнда, где располагались дома знакомых. Глядя на них, она вспоминала имена хозяев с их женами, их детей, род деятельность и мнение Ламлиса о них. Одних мастер чтил и отзывался с утонченным простодушием. Другие внушали сомнения, про них он высказывался коротко. Третьих же и вовсе избегал. Ада всегда изумлялась проницательности и мудрости своего наставника, который при этом ни разу не встречался с соседями лично. Он наверняка владел даром видеть их истинную сущность. Ее ждала встреча с семьей, которую Ада так давно не видела. Она навещала ее год назад по похожей причине. Другой брат умер от неизвестной болезни. как ты ее встретят в этот раз. Ада волновалась, что с ней обойдутся незаслуженно грубо. Еще теплилась надежда, что семья проявит радушие, и они обрадуются визиту дочери, Ады Гастангс. Полуэльфийка несла карманные деньги, которые мастер выдал ей на мелкие расходы. Семья не нужнее. а верила, что именно сейчас мама и папа нуждаются в ней. Ада устремилась по знакомым улочкам Ванта-Сенда, а служанка едва успевала за ней, грустно улыбаясь. Город Ниланбен, где жила Ада, являлся столицей северной части Лапурандии. Страной правил король, благодаря которому уже 400 лет жизнь протекала без войн. Лапурандия делилась на четыре части по сторонам света. Населяли страну эльфы, они же и основали это изобильное государство. Эльфы гордились ее благами и занимали самое высокое положение в обществе Лапурандии. Со временем другие расы, желая похожей участи, приезжали сюда из соседних стран. Эльфы относились к таким наглецам пренебрежительно, а потому их труд стоил дешево. Приезжие зарабатывали гроши, лишь единицы добивались большего. Бедность вынуждала их стекаться в отдельные районы. Так образовался и Антосенд. Ада приближалась к своей цели. Все больше она узнавала район, где родилась. Жизнь здесь застаивалась на узких грязных улочках и текла медленно. Вместо добротной одежды местные носили лохмотья. От холода и голода бедняки дрожали. Представители всех рас и возрастов бронились, плевались, шаркали ногами. Костлевые дети копошились в груди хлама. На дворе середины зимы, так что ада замедлила шаг по слякоти темно-серой от залы. Лица некоторых прохожих были поражены алой сыпью. В переулках темнота скрывала трупы. Кучки людей закапывали тела под землю прямо во дворах. Кладбища были для них роскошью. В Антасенде вновь свирепствовала корь. Ада утвердилась в мысли, что эпидемия наверняка закончится так же быстро, как и в прошлом году. Постоянные туманы – отличительный признак Антасенда. Туман опустился и окутал полуэльфийку молочной пеленой. Воображение рисовало картину, будто она плывет, так как Ада не могла разглядеть собственных ног. Ада свернула в крошечный дворик и зашла в двухэтажный дом. То было серое каменное здание, где в одной из комнат жила ее семья. Она медленно поднималась по темной зловонной лестнице. Перила расшатаны, прогнившие ступени опасно поскрипывали под ногами. Ада помнила, как однажды чуть не провалилась сквозь них. Сердце трепетало от нетерпения. С отягощенным вздохом она толкнула дверь и вошла в комнатушку. Остывший камин, который не разжигали уже несколько дней, источал резкий запах. На влажных стенах росла плесень, штукатурка на потолке почернела. В центре комнаты стоял шаткий стол, по углам притулились четыре кровати. Такое жилье в Антасенде считалось хорошим. Иные живут в прогнивших комнатах без своего очага. Семья Гастанг состояла, не считая недавно умершего брата, из семи человек. Братья и сестра Ады наблюдали за тем, как их родители разговаривают на повышенных тонах. Ссоры между родителями давно вошли в привычку. Если бы ее отец не совершил одну ошибку, судьба отнеслась к нему более благосклонно. Будучи эльфом, он поддался чувствам и женился по любви на служанке. Родители выгнали сына из дома и лишили наследства, дома и даже фамилии. Вместо Сиану Дель он с позором начал носить человеческую фамилию Гастангс. Безысходность привела влюбленных в трущобы антасенда Дети рождались так же быстро, как и умирали. Только сейчас они обратили свои свинцовые лица к Аде, которая прислонилась к углу. «Ада пришла!» – крикнул младший брат, прикованный к постели. «Ада!» Повторила сестра, ухаживающая за ним. Ада подбежала к младшим. Она осмотрела больного брата, его лихорадила. Сестра, что подносила ему ложку с сиропом, подняла голову на старшую сестру. Она что-то промямлила, словно из последних сил. Ада уловила безжизненность их лиц и насторожилась. Еще месяц назад они, скорее всего, беззаботно бегали по комнате. Двое мальчиков в потертых одеждах повскакивали с кровати и помчались к сестре. Ада, ада! Ликовали они. Ада распахнула объятия. Она умилялась родным, хоть и бледным лицам. Маленькие полуэльфы оживленно обнимали старшую сестренку. Ада прижала их к себе. Она радовалась, что ребят не сразила эпидемия, и те выглядели, как ей казалось, приободренными. Как бы их радость продлилась подольше. Мать Тиа Гастангс в дальнем углу грубо разговаривала с отцом Хианом Гастангс. Они стояли возле камина и грели над огнем чайник. Красота матери давно увяла. Она сутулилась, некогда золотистые волосы пожелтели, будто солома, глаза запали. Она швыряла дрова в огонь и хрипела. «Сколько можно уже? Достал пить! Почему ты сегодня слонялся без дела?» Хиан в молодости был крепким и сильным эльфом, но сейчас побледнел и осунулся. Острые уши торчали из русых, нечесанных волос. Он закатил глаза и щелкнул языком а затем закашлял в платок с красными разводами. «Чего корчишься, а?» — повысила тон Тия. «Кто деньжат в семью принесет, а? А?» «Достала!» — прошепел Хиан. «Не мотай нервы!» «Ты что?» — продолжала кричать Тия. «Думаешь, раз я шью, то тебе можно сидеть на моей шее? Бездельник!» «Хватит нудеть!» — рявкнул Хиан. «Да пойми уже, глупо, что нет пока работы! Еще раз заикнешься об этом, я...» Тия сжалась. Ада знала, что с Яном нельзя заговаривать о деньгах, иначе он поднимет руку. Она встала между родителями и громко заявила. «Мама, папа, я пришла!» «Пришла!» – буркнула Тия. «Изволила явиться!» «Да, маменька!» – воскликнула Ада. «Пришла проститься с братиком!» «Погляди на него!» Мать указала на тело в гробу, стоящем посреди комнаты. Ада не смела приблизиться, ибо лицо с яркой сыпью внушало опасение. «Сплошные убытки!» – ворчала мать. «Хоронить-то не на что! Скажи спасибо своему папаше, что он такой...» хям покраснел и уже замахнулся на жену, как Ада подняла руки. Отец остановился. «Папа, прошу тебя!» – всхлипнула Ада и подала матери кошелек. «Я принесла деньги, на них похороните брата!» «О, вот это хорошо!» Мать вытрясла из кошелька две золотые монеты. «Только предательски мало!» — Я-то думала, что ты начнешь хоть каплю пользы приносить, а ты эти гроши тащишь. Мы тебя ради этих крох мистеру Мальгалату отдавали. — Мама! — возмутилась Ада. — Разве ты мне не рада? Каждый раз, когда Ада возвращалась домой, мать хватала деньги и возвращалась к домашним хлопотам. Уже который год Тия ругала мужа за то, что отдал старшую дочь мистеру Мальгалату. Она твердила, что шитьем Ада заработала бы больше, но Ада знала, что в таком случае жила бы не лучше своих родителей. Мастер же позволил жить с ним под теплой крышей, но не в том положении, чтобы давать много денег. Ада приносила своей семье пустяковые суммы лишь потому, что выделяла для них свои сбережения. «Опять ты язык свой распустила?» – процедил Хиян. «Одно и то же с утра до вечера. Вот как дам сейчас, чтобы заткнулась!» Хиян снова замахнулся кулаком, как Ада толкнула обоих, отчего они отшатнулись по разной стороны. Мать завопила, отец повалился с ног и прикрыл надоедливый кашель платком. Ада убедилась, что драка миновала и вздохнула с облегчением. Она равнодушно оглядывала унылую обстановку. Задернутые шторы и остановившиеся часы. Ее позвали на очередные похороны, что уже вошли в привычку, заменив теплые семейные посиделки. «Зачем она здесь?» «Из приличий?» Аду приняли как неудобного гостя. Она призналась себе, что бесполезна для семьи. Она дала деньги на похороны, но это воспринималось как должное. В прошлый раз принесла лечебных зелий, которые помогают только при несерьезных болезнях. Как еще она может им помочь? А в доме стоял смрад, от которого у Ады слезились глаза. Ей казалось, ее поместили в разжиженный пудинг, что застревал в горле и вызывал дурноту. Отвращение к комнате лишь усиливалось. Всем существом она стремилась покинуть дом, который заполонили несчастье. Хиан лег спать на дальнюю кровать. Зимой он ссорился с женой чаще всего. Летом в их квартале наступало относительное благополучие. Он выезжал за город на уборку урожая. Но зимой работы для бедняков было не найти. Смерть не считалась в их семье чем-то страшным или таинственным. Она приходила к Гассангсам почти каждый год, считалась гостем, к которому всегда готовы, но не радовались его приходу. С самого появления этой семьи постоянно случались трагедии, потому еще с детства каждый знал, что может умереть от болезни или несчастного случая. Таким образом, смерть скорее виделась досадным обстоятельством, нежели глубоким потрясением. Тело закопали. Семья молча наблюдала, как очередной родственник уходил под землю. Ада не обронила ни слова и вскоре отправилась обратно в Уркент. Солнце клонилось к горизонту. Она направилась не по кратчайшему пути, а через район Минникэнд, центральный район города. Именно здесь сосредоточилась светская жизнь. Кафе и театры день и ночь развлекали сливки высшего эльфийского общества. Богатейшие из эльфов снимали квартиры в Минникэнде. Улицы походили на оживший модный журнал. Мимо Ады щеголели эльфийки в элегантных туалетах. Она отвлеклась на разглядывание нарядов прохожих. Ада запоминала платье, распознавала ткани и отделку, любовалась уборами и представляла себя в них. Что же привлекло ее внимание на этот раз? Шелковое фиолетовое платье, отделанное полосой шелка того же цвета. Она начиналась у плеч, сужалась к талии и расходилась к концу юбки. Такой же окантовкой были отделаны края рукавов. Ада видела похожий туалет в журнале. Это платье оказалось эльфийке не по возрасту, уж слишком старело. Еще одна находка. Юбка черная из набивной тафты с синими цветочками. К ней синий бархатный зуав, вышитый оранжевым сутажом, кисейная шимизетка с складками с широкими рукавами на окантовке. Идеальное платье для дома, но не для променада. Также Ада увидела черное тофтяное платье. Низ юбки отделан тремя клетчатыми оборками. лив гладкий, застегнутый на пуговицы, обтянутый клетчатой тофтой. Пояс клетчатый длинными концами. В середине черный тофтяной буф, вверх и низ гладкие и клетчатые. И в том, и в другом прорезана посередине фигура в виде ключа, напоминающая греческий узор. Какая красота! Истинный показатель статуса. Все эти нарядные дамы напоминали пудинги разных вкусов. Эльфики утопали в пышных, разукрашенных туалетах. «Ах, вот бы одеваться так же, как они!» Ада фантазировала, какой наряд ей подойдет. «Может, ее украсит розовая кисия? Или оранжевый поплин удачнее подчеркнет теплый оттенок ее кожи? Как хочется походить на всех этих пудинговых принцесс!» Ада уныло вздохнула. «После смерти брата она четыре месяца будет носить только одно платье. Траурное». Ламлис рассказывал Аде, что эльфы носили траур, чтобы проявить уважение к усопшему. К тому же это подчеркивало благородство души. Ада Гастангс жила среди эльфов, потому привыкла следовать их традициям. Это вынуждало носить черное платье из крепа, без единой ленточки, тесемочки, кусочка кружев. Даже цветок не должен его оживлять, даже украшения, разве что траурная брошь из Оникса. Волосы убирались под черный копор, из-под которого выпускали волнистые пряди. Черная креповая вуаль должна непременно не спадать до колен, отчего ада то и дело путалась в ней. Мрачный наряд превращал загорелую аду в призрака. Ее заставляли ходить у уродиной. Несмотря на печальные мысли, она бодро, как и ранее, шагала по улицам и вскоре вернулась к Ламлису. Привычный теплый дом привлекал куда больше, чем оцеревшая комната родителей. Ада уселась возле камина напротив мастера, что укутался шалью. Тягостное чувство отступило. При виде наставника в душе загорелся огонек. «Ада, с возвращением! Не замерзла?» — радушно поинтересовался Ломлис. «Полагаю, похороны прошли благополучно?» «О, мастер!» — поникла Ада. «Похорон не было, тело всего-то закопали в земле. Эпидемия, что поделать? В остальном все по-прежнему». Родители ссорятся, а братья с сестрами такие же бледные, как и в прошлый мой визит. Как мне стать для них полезной? Я помогаю им деньгами и лекарствами, но они будто обесценивают это. В Антасенде подобные вещи жизненно необходимы. Ты будешь полезной для них, если будешь чуть чаще их посещать. Надеюсь, Тия не пострадала? Мне известна вспыльчивая натура мистера Гастангса, — занервничал Амлис. — Радуйтесь, мастер, я предотвратила драку. «Вы растили и обучали меня, сейчас я здесь и служу вам помощницей. Вы подарили мне новый дом и счастье. Кто знает, что бы со мной стало, если бы вы не взяли меня под опеку». «Именно поэтому рекомендую приложить все усилия на благо», – ободряюще сказал он. «Сознательные существа, если их ум развит, обязаны направить силы на созидание. Для нас, алхимиков, это призыв посвятить себя науке». Благодетельная душа не прожигает жизнь, а запоминается достижениями. Я десятилетиями ставил опыты, анализировал и издавал научные труды, печатал монографии о золоте и очищении металлов. Мои книги ценят и студенты, и такие же ученые, как я». Ламлис положил свою руку на ладонь Ады. «Увы, даже эльфы несовершенны и смертны, так что подумай о своем будущем». «О, мастер!» Ада крепко обняла Ламлиса. «Я не позволю своей жизни пройти мимо, будьте уверены!» Ада с воодушевлением подняла голову. «Она обязательно поможет семье по-настоящему и направит все силы на алхимию. Пока она здесь, при мастере, у нее имелись для этого все возможности. Если бы она создала лекарство от той болезни, то непременно осчастливила семью. Впереди прекрасная жизнь, полная открытий!»